Стрела Август 1775 года от сошествия. Рейс Владычица Юлиана снискала славу еще в молодости. К 30 годам она провела военную реформу, результатом которой стала внушительная победа в Альмере. Дворяне признали незаурядный талант императрицы и стали называть ее великой. Подобно многим янмейкам, Юлиана была паткана похвалы. Однако тут решительно восстала против лесного прозвища. «О нет, сколько можно! Великие полководцы, великие лорды, великие ученые! Наша история набита великими людьми, словно утка яблоками. Не смейте звать меня так. Я Юлиана Широкая!» Двор принял это как простительную блажь. «Пускай будет Широкая, коль ей угодно». Но годы шли, и множились блестящие успехи Юлианы. Освобождение надежды, победа на гулком броде, бурное развитие морского флота, столетний договор с шиммерийцами, действующий и поныне, а венцом всему общий имперский свод законов. Годы правления Юлианы вошли в историю как долгая весна. Империя Паларии цвела неувядающим цветом. Прозвище «Великое» вновь и вновь появлялось рядом с именем Государыни. С немалым упорством Юлиана удаляла великих из документов, книг, стихов, табличек на портретах. Во всеуслышанье журила придворных. «Поймите, господа, великий означает огромные амбиции. Человек жаждет быть очень большим, крупнее всех вокруг. Что это как не жадность. Намного ценней амбиции для владыки широта взглядов». Когда правишь большой страной, нужно смотреть так широко, чтобы видеть ее всю целиком, от края до края, на много лет вперед. Если верите, что я это могу, зовите Юлианой Широкой. Стоит заметить, даже к пятидесяти годам императрица не поддалась полноте. Она имела 6 футов роста и была стройна, как кипарис. Министр двора деликатно указал на несоответствие. «Ваше Величество может ввести в заблуждение потомков. Не всякий уловит глубокую мудрость, вложенную в прозвище «Широкое». Его могут, да спасет праматерь, приписать вашей внешности». Юлиана рассмеялась. «Я не слыхала большей нелепицы». Министр выложил козырь на стол. «Ваше Величество, Ганта и прислал в подарок ваш портрет, выполненный известным мастером из Рейроя». «Позвольте вручить его». Владычица была приятно удивлена. «В степи настолько развита живопись, что имеются даже известные мастера». «Живописные полотна не в чести у шаванов». «Зато степники весьма искусны в изготовлении ковров. Рисунки на них поражают фантазию». С этими словами министр велел внести и развернуть подаренный ковер. Рисунок действительно поразил Юлиану. Изображенная дама обхватом талии и пышностью груди затмила бы лучшую дойную корову. Трон под ее седалищем выглядел детской табуреткой. Могучие бедра дамы выступали далеко за границей престола. Внизу портрета золотой нитью значилось: «Императрица Юлиана Широкая». Скрипя сердце, владычица приняла неизбежность и согласилась зваться Великой. Под этим именем и вошла в историю а вот что любопытно ни ганта мирлай ни мастер ковровых дел не пытались высмеять юлиану напротив в те времена в западных землях ценились пышные дамы верилось что они рожают самых здоровых детей обе любимые жены мирлая имели по 200 фунтов весу выходят шаванские мастеры степной вождь хотели своим подарком польстить императрицы той самой что покорила их народ как это возможно Сама Юлиана связывала свою популярность с кодексом законов, в котором столь бережно учла традиции и нравы всех земель. Однако Шаваны, глухие к юриспруденции, полюбили ее за инженерное чудо – Юлианин мост. Он связал берега священной реки Холливелл, досели непокорно изодчим и создал легкий путь из рейса в Альмеру. Шаваны получили возможность продавать в центральные земли скот в любое время года, в любых количествах. Империя бурно развивалась, население росло, лорды охотно закупали коней, коров, шкуры, мясо. Благодаря мосту на степь пролился целый дождь серебра. Первым возник маршрут от Юлианина моста к новой столице Рейс Райрою. Затем шаваны соседнего графства Холливелл пожелали иметь долю в торговле и протоптали путь от моста к себе в корден. А потом и бароны Мельниц, потомки меченосцев, связали маршрутом Юлианин мост и древний город Фейрис. Холлы не слишком любили Реев, Рей, Холлов и уж подавно те и другие терпеть не могли меченосцев. При въезде на мост возникали конфликты, которые частенько оканчивались кровью. Не для защиты Альмеры от западников, а во избежании ссор между западными народами, Юлиана велела возвести славный дозор. Гарнизон этого форта исполнял важную задачу – следил, чтобы на подходе к мосту шаваны не грызлись друг с другом, а мирно и культурно строились в очередь. В зоне наблюдения гарнизона находились ближние к мосту 8 миль степи. На 9-й миле дороги расходились. Одна отпадала на юг, к краю Рою, другая изгибалась к северу и вела в Корден, третья шла прямиком на запад, аж до самых мать -мельниц. Конечно, каждая из этих дорог обросла поселками, станциями, трактирами и базарами. Несклонные к оседлой жизни Шаваны в данном случае сделали исключение. Уж очень заманчивы были места вдоль такого доходного маршрута. Ближайший к Юлианину мосту поселок расположился в девяти милях от славного дозора и получил название Трезубец, поскольку стоял на развилке дорог. В начале августа 1775 года от сошествия туда прибыла с малою свитой. Одна таинственная дама. Этот городишка при взгляде сверху напоминал куриную лапку. Три длинных когтя торчали в стороны Рейроя, Фейриса и Кордена. Короткий задний указывал на славный дозор. Плотно сбитый из двухэтажных деревянных домов тризубец был способен сгореть целиком от одной опрокинутой свечки и доказывал эту способность четырежды с юлианиных времен. Его населяли примерно в равных количествах рей, холлы и потомки меченосцев. За многие годы, прожитые бок о бок, они настолько притерлись друг к другу, что обрели умение улаживать споры без помощи кинжалов и луков. Шериф тут избирался большинством мужских голосов с согласия коменданта славного дозора и пользовался таким уважением, как ни один из вождей соседних земель. Главными занятиями местных жителей были торговля, азартные игры, кабаки и бордели. Или, говоря короче, выжимание монет из карманов путников. Словом, Трезубец являл собой весьма гостеприимный городок, какой нечасто встретишь на просторах степи. Июль 1775 года стал потрясением для Трезубца. За короткий срок мимо него трижды прошли огромные армии. Быстрым маршем прошагал на юг корпус снежного графа Лиллиде, принеся горожанам меньше прибыли, чем тревог. Затем еще стремительней он же промчал в обратную сторону, а через пару дней трезубец задела крылом ордагной ганты. Жуткий вождь со своими Ханида Вирканна спешил в погоню за Кайрами, потому лишь парочка отстающих ганов заглянула в трезубец, пограбила по верхам, угнала десяток женщин и убила пяток мужчин. По меркам Орды это была такая мелочь, что гной ганти даже не доложили о ней. Однако Трезубец, стоящий в тени славного дозора, привык к безопасности. Жители близко к сердцу приняли грабеж и смертоубийство, опущи того унижение. Вспомнились давние ссоры. Холлы обвинили Реев, поскольку Орда Гнойганты большей частью состояла из шаванов Рейса. Рея обвинили меченосцев, ведь в их жилах нет шаванской крови. Если б Трезубец населяли одни шаваны, гной Ганта не тронул бы его, а меченосцы заявили, что нельзя полагаться на милость какого-то червивого демона из сказок. Нужно самим взять оружие в руки и защитить себя, или на худой конец ограбить кого-нибудь более слабого, чтобы возместить потери. Эти споры так поглотили жителей Трезубца, что никто не уделил должного внимания таинственной даме. То бишь, конечно, в ней мигом распознали аристократку, вчинили ей тройную цену за комнату и стол, раскрутили на покупку горсти украшений и бочонка вина и даже почти сумели уложить небесплатного юношу в ее постель. Арда Ардой, а мастера трезубцев все-таки знали свое дело. Но никто не удосужился рассмотреть даму тщательно и трезво, потому и не заметил странностей, коих в ней имелось вдоволь. Начнем с самого факта ее появления. Знатная дама приехала туда, откуда недавно ушла ордагной Гнойганты. Была ли она настолько бесстрашна или имела точные сведения, что демон не вернется назад? И то, и другое необычно. Затем ее внешность. Дама была настолько хороша, что при всем старании не могла этого скрыть. Дивные лазурные глаза, точенные из мрамора запястья, крутые бедра, манящие взгляды округлость груди. А лет ей исполнилось от силы двадцать пять. Молодая дворянка, красивая как фея, приехала в степь без отца и мужа. Правда, она имела при себе четверку воинов, но даже это не снимало удивления. К слову, ее эскорт являл новую странность. Из четырех воинов два оказались шаванами, а еще два пустынниками из надежды. Девушка проявляла одинаковую заботу и к тем, и к другим то бишь входила в малую горстку чудаков, любящих кошек и собак одновременно. Иной свиты, кроме четверки бойцов, она при себе не имела. Ни служанки, ни кучера, ни компаньонки, ни даже альтера, чтобы скоротать ночи. Она сама одевалась, сама причесывала волосы, сама правила лошадью, причем весьма уверенно, а белье стирала, конечно, не сама, но вполне удовлетворилась услугами кривой на левый глаз трактирной прачки. И последняя загадка. Зачем, собственно, дама явилась в Трезубец? Она прибыла со стороны графства Холливелл и, по всей логике, должна была продолжить путь либо в рей либо в Мельнице. Обычно люди въезжали в Трезубец лишь за тем, чтобы выехать с другой стороны. Но барышня сняла комнату в гостинице и осталась в городке. Захаживала то в один кабак, то в другой. Охотно поигрывала в кости, чем выдавала свое происхождение. В надежде, говорят, даже мыши мечут кости. Рисовала карандашом портретики людей, чью внешность находила колоритной, а кроме того, собирала сплетни. Всем прочим рассказам она предпочитала истории о войне. С трепетом выслушала все леденящие кровь повести о ганти. Ганте. Прониклась сочувствием, узнав о грабеже. Без внимания восприняла рассказ о том, как Орда разбилась снежного графа. Должно быть, уже слыхала прежде. Зато вострила уши, когда речь зашла о герцогине Топырей и Ганте-Ондее. Правда, этот вопрос был покрыт туманом. В Втрезубцы знали только, что герцог подошел к воротам Рейроя, где получил по носу и сбежал, а Ганта Ондей ринулся за ним в погоню. Чем кончилось дело, никто пока не знал. Но барышня так щедро награждала выпивкой за хороший рассказ, что грех было не сочинить продолжение. Один торговец Холл сообщил ей страшным шепотом, как Ганта Ондей настиг северян и вырезал всех до единого, а кожей герцога обшил свое седло. Дама почему-то не поверила. Счастье попытал паренек из меченосцев, рассказал наоборот, что это герцог разбил ганту, потом вернулся и взял штурмом рей и на рогах пламенного быка поднял флаги с нетопырями. Дама снова не приняла всерьез, однако общего доверия к сплетням не утратила. Как и прежде, красотка металла кости, при выигрыше деликатно скрывала радость, пила легкое вино и увлеченно слушала военные байки. Казалось, она надолго поселилась тут. «И слава про матерям! Побольше бы таких гостей!» А затем в Трезубец явились чужаки совсем иного сорта. Трое северян в черных плащах с иксами. Городок притих, не зная чего ожидать. Провожаемые взглядами иксы проехали южной улицей, задержались на перекрестке и спросили, где найти шерифа. Шериф по обычаю жевал табак, сидя в кресле на крыльце своего дома. Северяне подъехали к нему и спросили, не проходила ли тут орда гнойганты. Шериф сказал, что чужакам недурно дурно бы сначала назвать себя и поздороваться, а уж потом задавать вопросы. Признав его правоту, северяне объявили свои имена и воинские звания. То были кайры из рот элитских волков армии герцога Ориджина. Шериф предложил славным воинам спешиться, присесть рядом и промочить горло. Проявив таким образом гостеприимство, он перешел к сути. «Господа, все мы знаем и о Гной Ганте, и о Снежном Графе. Живем на перекрестке дорог, к нам стекаются известия, но одного пока не знаем. Думает ли герцог Кориджин сражаться с Гантой Ондеем? Где намечается битва?» Шериф клонил вот к чему. «Если волки хотят рубиться с шаванами, то пусть обойдут трезубец стороной и выберут для драки иное место. Но иксы развеяли его тревоги». «Милорд на голову разбил войско Андея. Ганта и перстоносцы мертвы. Та же участь постигнет любой отряд, который посмеет напасть на нас». «Слава Агате!» — воскликнул шериф, радуясь, что побоище случилось далеко отсюда. «Вернемся к нашим вопросам», — надавил офицер Северян. «Не скажу вам ничего приятного, Кайры. Гной Ганта настиг и разгромил Лиллидея в славном дозоре». «Снежный граф убит». Лица северян потемнели. Шериф выразил сочувствие и предложил гостям зайти в кабак. Вино облегчит скорбь, а кабатчик опишет события во всех деталях. Младший из северян умчался к герцогу со срочным докладом, а двое старших приняли предложение. Шериф отвел их за лучший стол у окна и шепнул кабатчику, чтобы гостей обслужили по высшей марке. Он хотел убедить северян, что в Трезубце живут добрые люди, никак не связанные с гнойгантой, и если кайры желают отомстить за снежного графа, то пускай мстят кому-нибудь другому, а не жителям Трезубца. Когда гости получили пряное вино и вкусное жаркое из телятины, шериф добавил еще один штрих. Перешел дорогу и заглянул в гостиницу, где проживала азартная дама. «Миледи, насколько я знаю, вас интересуют новости о войне. К нам прибыли северяне, которые служат герцогу. Они говорят, Ориджин разбил онде. Барышня встрепенулась. «Правда? Где же они?» Шериф повел ее в кабак, попутно дав наставление. «Северяне расскажут вам все о сражении. А вы не забудьте упомянуть, как хорошо вас приняли добрые жители Трезубца». Дама поклонилась Кайрам, сгорая от нетерпения задать вопросы. Но не успела она раскрыть рот, как офицер схватился из-за стола. «Миледи, вы! Какими судьбами?» После победы на Ройдане войско Эрвина Софии Джессики двинулось в обратный путь к славному дозору. В строю осталось меньше половины тех бойцов, с которыми герцог подходил к рей -рою. На каждых двух здоровых воинов приходился один раненый. Отряд больше напоминал походный госпиталь, чем боеспособное войско. Однако послание, которое герцог передал шаванам Рейроя, возымело эффект. Никто даже не думал вновь напасть на северян. Более того, ни один шаванский разведчик не следил за кайрами. Все, кто знал о северянах, почли за благо убраться как можно дальше. Битва на Ройдане воодушевила многих иксов. Все вернулось на свои места. Ориджины вновь одержали верх. Победа далась дорогой ценой, но герцог доказал, против перстов Вильгельма можно успешно сражаться. Мудрость Агаты значит больше, чем неправедная сила еретиков. Однако сам Эрвин София впал в тяжелую тоску. Потери на Ройдане оглушили его. Погибла почти целая рота, в ее числе агатовский дворянин. Эрвин без конца винил себя в этом. Вновь и вновь пережевывал в мыслях план боя – Думал и думал о том, как можно было уменьшить потери. Ответа не находилось. Ганта Ондей оказался слишком быстр и силен. Согласно военной науке, гибель одной роты следовало считать успехом, ведь при неудаче полегло бы все войско северян. Но это соображение не утешало герцога, а лишь сильнее угнетало. Решение точно существует. И если Эрвин даже теперь, после стольких размышлений, не может его найти, значит он глупец вдвойне. Когда удавалось отвлечься от злополучной битвы, мысли обращались к еще более мрачной теме – событиям на Севере. Эрвин по-прежнему ничего не знал об отце и сестре, о войсках в Шейланде и Альмере, о кукловоде и гной Ганте. Неизвестность была тем чернее, что Эрвин повидал персты Вильгельма в открытом бою. Ганта Ондей имел только три перста и совсем мало опыта, но положил в пыль столько славных бойцов – А Пауль — матерый злодей с тремя дюжинами перстов и десятками тысяч всадников. Чего будет стоить сражение с ним?» Слабеньким лучом надежды светила мысль о Гвенде. «Если она сделает, что обещала...» «Сложная, почти невероятная затея. Но ведь и враг не ожидает такого. Пауль в степи, а Виттер не знает Гвенду в лицо. Она выглядит совершенно безобидной». Если с помощью всех проматерей Гвенда достигнет успеха, то Иона будет спасена. Но только Иона. Это не окончит войну и не ослабит кукловода, а только разозлит. Иона обретет свободу, но что ждет в север? Да и весь мир. Каждую ночь Эрвин молился светлой Агате. Не за себя, а за семью и других агатовцев, и кайров, и всех северян от первой зимы до клыка медведя. Агата осталась равнодушна. Она ни разу не появилась перед Эрвином. Герцога всюду сопровождали Фицджеральд и Обри. Фанатично преданные ему, они свято верили в грядущую победу над любым войском. Это бесило Эрвина. Он предпочел бы разделить с кем-нибудь груз волнений, быть услышанным и понятым. Ужасно не хватало разговоров с Джимисом, но отчужденность Кайра только усилилась после битвы. Орудие было тому виной. Иксы двояко восприняли стрельбу из перста. Умом они понимали, что орудие служит доброму делу, да и герцог лично дал клятву. Но души воинов противились этому мерзкому инструменту. Джимис, взявший его в руки, вызывал у многих неприязнь. Вдобавок, среди иксов пошли скверные разговоры. Шрам высказал мысль, и его поддержали. Дескать, выиграть битву можно было и без орудия. Что сделал перст? Убил вражеских перстоносцев, но меткий выстрел из арбалета тоже решил бы эту задачу. В Альмерии лицкие волки смогли убить генерала Векслера безо всяких перстов, и потери тогда вышли гораздо меньше. Возможно, и теперь, если б Милорд спланировал сражение без учета орудия, он бы нашел способ. Барон Айсвинд погиб как герой. Все помнили, как он дважды хотел вызвать Джимиса на поединок. Теперь Айсвинд мертв, а соперник жив-здоров, еще и владеет проклятым орудием. Не то чтобы Джемиса винили в смерти барона, но многим казалось, оставшись в живых, и занял чужое место. Сам Каэр Джимис оставался глух ко всему. Если нуждался в общении, то начинал чесать и нежить стрельца, либо заговаривал с орудием. Иксы видели в его поведении дерзкую надменность. Говорили «Конечно, он любимец герцога», «Может, на всех наплевать, и все равно останется в фаворе». Эрвин знал, вассальная ревность не менее страшна, чем женская. Встревоженный до глубины души он обратился к отцу Давиду. «Вы понимаете, что творится с Кайром Джимисом, И главное, чем я могу помочь?» Давид был готов к вопросу. «Мне видятся две причины. Возможно, тут действуют обе сразу. Вот первая». Кайр Джимис боится за судьбу отца. Снежному графу придется столкнуться с Ордою, а может уже пришлось. Джимис допускает худший исход. А вторая причина? Всю дорогу от Фаунтерры Кайра джемиса сопровождала женщина. Кажется, ее зовут Гвен, да и верно? Она осталась в славном дозоре, и Джимис плохо переносит разлуку. «Не осталось, а уехала на север», — возразил Эрвин. «Джимис сам ее отпустил. Гвенда влюбилась в него. Это обременило Кайра». Давид улыбнулся. «Обычное дело, милорд. Мужчина мало ценит женщину, пока она рядом и влюблена. Но стоит ей исчезнуть, как он обнаружит в себе чувства». Граф Лилидей сватал сыну некую высокородную невесту. Кайр Джимис проявил заинтересованность. Невеста где-то далеко, а Гвенда долго была рядом. Мужчины — слуги своих привычек. Ничего нет хуже — потерять женщину, к которой привык. Эрвин задумался. «Допустим, вы правы, но как мне его поддержать?» «Проще некуда, милорд. Побеседуйте с ним». «Я пытался неоднократно». «Спросили, что с вами, Кайр, какая муха вас укусила?» «Именно так. И в чем подвох?» «Любой сеньор может задать такой вопрос вассалу. Подчеркните не свой титул, а узы дружбы. Скажите то, что сказал бы товарищ. Не унывай, не вешай нос, мы победим. Что-нибудь такое?» «Милорд, это тоже слова полководца. Все иксы слышат подобное. А Кайр Джимис хочет видеть в вас друга, не сеньора». Предлагаете с ним вместе напиться?» «Пожалуйтесь ему». «То есть как?» «Расскажите, что вас гложет. Поделитесь сомнениями и страхами. Покажите свою слабость». Именно этого и хотелось Ярвину, потому он заподозрил неладное. «Если я так поступлю, Джимис высмеет меня?» «Вовсе нет». «Скажет, наделали глупостей, потому что не слушали моих советов». «Все же попробуйте, милорд. Кайру Джимису одиноко. Войско не любит его, но обожает вас. Он думает, вы зазнались и бросили его в угоду остальным. Покажите, что это не так». В глубине души Эрвин чувствовал правоту Давида. Но конфликт, тьма его сожри, зашел слишком далеко, ведь Джимис при всех обвинил Эрвина. «Вы ведете нас на убой». После такого заявления жаловаться ему? Показывать слабость? Нет, герцог Кориджин не мог уронить себя. Он избрал иной вариант. Говорить по-дружески, но без жалоб, на нейтральную тему. Велел себе обходиться без сухого слова «кайр». Хорошенько почесал стрельца и угостил костью. Тогда начал. «Джимис, вы слыхали рассказы отца Давида? Эту идею всем раздать по священному предмету?» «Любопытно, что вы о ней думаете?» И в тот же миг беседа приняла скверный оборот. «Избавьтесь от него», — сказал Джимис. «Как избавьтесь?» Лили Дей весьма выразительно чиркнул себя по горлу. «Кайр, вы с ума сошли? Убить святого отца лишь потому, что он хочет дать предметы мужикам? Да, это глупая идея, но и только». «Не поэтому». «Давид послан тайным орденом», — говоря, строго он их шпион. «Орден наш союзник», — <смех> ухмыльнулся Джимис. «Сколько вам лет, милорд? Неужели двадцать пять?» Эрвин начал закипать. «Кайр, извольте говорить вежливо». «Так точно, герцог Эрвин София». Джимис держал сарказм наготове, как склад боеприпасов. «Разрешите напомнить, милорд-герцог, леди во тьме тесно дружила с Минервой, пока у них был план засады в гробнице. Едва засада сорвалась, болотница плюнула на Мими и сдружилась с вами. У вас, милорд-герцог, тоже имелся план опередить Пауля и помириться с Шаванами. А теперь план вашей светлости накрылся дерьмом. Говорю это с глубоким уважением». Эрвин подумал, «Светлая Агата, дай мне силу вытерпеть дружбу с Кайром Лиллидеем!» «Да, тьма сожри, вы правы. Леди во тьме известна вероломством. Но мы говорим не о ней, а об отце Давиде. Он честный человек. Он всегда...» Джиммис рассмеялся не ха В нем столько же чести, сколько в платке для соплей. Умеется чувствовать, потому кажется добряком» но врет всякий раз, как открывает рот. Давид, тот же козленок Луис из Эксплорады. Ну уж это чересчур. Подтвердите хоть чем-нибудь ваше обвинение. Каждый его поступок доказательство. Давид лгал о светлой сфере, об участии в Ордене, о своем прошлом. Это только то вранье, которое уже вскрыто. А сколько еще осталось? Боюсь, Джимис, в вас говорит простая ревность. «Милорд-герцог, вы не понимаете без пинка. Потому со всем почтением сделаю вам больно. Добренький Давид помог Ионе попасть в лапы кукловода». «Что?» Она говорила, «Давид советовал мне не читать писем». Иона думала, что дело в яде, но теперь ясно. Давид имел в виду Ульянину пыль. Стало быть, знал, что пыль находится у кукловода и догадывался, что кукловод — Виттершейланд. «А почему не сказал напрямик, а? Если бы этот лживый гад выложил все, леди Иона осталась бы в фаунтерре, а кукловод повис в петле». Эрвин поперхнулся возражением, промямлил без уверенности. «Ну, Давид не знал точно. Он не имел улик». «Да какая разница? Давид всегда темнит. Говорит ровно столько, чтобы вызвать доверие, но не выдать ни крохи сведений». Вам он льет в уши утопические сказки, а что получает взамен? Например, сведения об орудии. Шайка леди во тьме пока не знает этого лишь потому, что мы потеряли всех голубей. Едва доберемся до ближайшей голубятни, Давид пошлет донесение. Орудия в любом случае не скрыть. Куча шаванов его видела. Ни один из них не бросится писать письмо в Фаунтерру. Они будут только болтать про дышащего северного волка. «Байка достигнет столицы через год и изменится до неузнаваемости. Давид — другое дело. Он распишет и силу орудия, и число ваших войск. Все точно, как в аптеке. Избавьтесь от него, милорд». «Я не могу», — ответил Эрвин. «Да и не хочу. Признаю за вами долю правды. Отец Давид имеет возможность шпионажа. Но он видится мне достойным человеком». «Как много достойных людей в вашем мире! Хотел бы и я там жить!» «Милорд, вы собирались отправить раненых на лечение в монастырь Сьюзен? Предложите Давиду сопровождать их!» «Ручаюсь, он согласится и поедет, но через день примчит обратно. Скажет благородную чушь, мол, раненые уже в безопасности, а я вернулся служить герцогу. На деле он пошлет донос и вернется шпионить дальше». «Я не согласен с вами», — ответил Эрвин. «Но так и быть. Учиню ему проверку». Приближение к славному дозору заставило всех забыть о разногласиях. Было ясно, что Пауль с ордою прошел в этих местах. Двинулся ли он сразу на север вокруг дымной дали или сперва атаковал славный дозор, чтобы не оставлять за спиной войска Лилидея? Во втором случае Пауль мог оставить в захваченном форте засаду. Встреча с нею добьет обескровленный отряд герцога. Каких потерь стоила засада в рай а тогда иксов было вдвое больше, чем теперь. Хайдерлит предложил послать разведку в славный дозор. Фицджеральд напомнил, что местность вокруг форта полностью открыта. Если дозор захвачен врагом, то разведчиков наверняка заметят и убьют. Капитан рассмеялся в ответ. «Сами про матери не заметят лазутчика из Лицких волков». А Шрам положил конец перебранке, внеся отдельное предложение. «Послать разведку не в форт, а в городок на подъезде к нему. Местные жители расскажут все, что произошло, и не посмеют тронуть Кайров. Так и поступили». Все офицеры разглядели взгляды герцога. «Со степняками нужно говорить только с позиции силы». Тройка разведчиков поехала в Трезубец, не таясь, при плащах и знаках различия, имея целью не вынюхивать, а требовать сведений в открытую. Вскоре вернулся один из них. Двое других задержались в городке, чтобы узнать все детали, а младшего послали с грузом тяжкого известия. Славный дозор пал, корпус Лиллиды разгромлен, Снежный граф убит. Новость глубоко опечалила воинов. Особенно тяжело приняли утрату лидские волки, ведь они родились в отчине павшего Лилиде, знали и самого графа и многих его кайров, а на Джемиса даже страшно было смотреть. Он сел на голую землю, прижал к себе пса и гладил, гладил, гладил так, будто в целом мире никого больше не имел. Голова кайра склонилась на грудь, плечи вздрагивали от неслышимых рыданий. Даже тех офицеров, кто не любил Джемиса, тронула его скорбь. Они намекнули Эрвину «Поговорите с Лиллидеем, у него же нет иных друзей». Это было очень нелегко. «Помоги мне», — попросил Эрвин Альтессу. Тревога за руку ввела его в темное облако скорби, окружившее Кайра. Эрвин сел рядом с другом и долго молчал, набираясь духу. Пальцы Джемиса дрожали на холке стрельца. «Я соболезную вам», — наконец решился герцог. «Ваш отец погиб, исполняя мой приказ. Будь я умнее, он остался бы жив». Джимис ответил таким взглядом, что Эрвин ощутил себя зарытым в могилу. «Моя вина», — выдавил Ориджин. Джимис помолчал, вращая черные жернова мыслей, и вдруг сказал. «Нет, милорд». Я был к вам несправедлив. Вы сделали лучшее, что было возможно. Больше никто из них не нашел слов. Эрвин посидел возле Джемиса и тоже погладил стрельца. Ощутил, как пес немного расслабился под его рукою. Позже вернулись остальные разведчики. Они принесли ряд славных подробностей битвы. Кайры Снежного графа сражались с немыслимой отвагой и положили в пыль почти половину вражеских перстоносцев. Орда немалой кровью расплатилась за победу. Пауль отдал особый приказ взять Лиллидея живьем, очевидно, чтобы поглумиться. Но Снежный граф не дался в руки Шаванам и сейчас, по всей видимости, уже пирует со Светлой Агатой. Эти рассказы немного поддержали бойцов. Но Эрвин едва слышал слова, занятые совсем иным предметом. Вместе с разведчиками в лагерь прибыла леди Некси Флейм. «Милорд, я провинилась перед вами. Боги свидетели, я действовала не по своей воле, а затем сполна искупила вину. Желая разрушить действия ульяниной пыли, отец не сказал мне, что вы остались живы. Два дня я провела в уверенности, что своими руками убила вас». Однако с тех пор произошло столько всего, что эти события остались буквально в прошлой жизни. Я искала вас не за тем, чтобы просить прощения. Я должна предупредить, вам грозит опасность». Слушая Нексию, Эрвин с удивлением отмечал, в голосе ее звучит вина, но не слабость и не робость. Девушка говорила твердо, как человек, глубоко уверенный в себе. Ульянина пыль на время отняла ее силу воли, но теперь Нексия возвращала свое с лихвой. В голове Эрвина теснилось множество вопросов. Он попытался расставить их по значимости и потерпел провал, и выплеснул, как попало. «Как ты очутилась тут? Что происходит в Альмере? Как поняла, где меня искать? Есть ли новости с севера?» Наняла шхуну в окрестностях Флиса и добралась до истока Холливелла, оттуда на лошадях. «Я не могла знать, где вы, да и живы ли?» «Рассудила так. Если живы, то вернетесь к славному дозору, но сперва пошлете разведку в Трезубец. Там и ждала». Это было разумное и хладнокровное суждение. Мысль о возможной гибели Эрвина не повергла девушку ни в одну из крайностей. Она не помчалась аж в самый рей рои лишь бы обнять хладный труп любимого, и не бросилась в реку, ибо все теперь едино. Взяла и трезво рассчитала, где искать войско северян. Но в степи очень опасно, здесь же бродит гной Ганта с Ордою. Я знала, где гной Ганта, вовсе не тут. Даже без него степь — тревожное место. Как отец отпустил тебя? Сбежала? Напротив, это он отправил меня с поручением. Сюда? У него, верно, помутился рассудок отправить дочку в степь в такое время. Милорд, отец послал меня вовсе не к вам. Я отклонилась от пути, дабы вернуть вам долг. «О чем вы не перебивайте, дайте же сказать? В Уэйморе дела дрянь. Виттер Шейланд применил свое главное орудие, видимо, то, которое называют Абсолютом. Погибло множество людей, и штурм замка сорвался». «Отец? Сестра?» Нексия поспешно добавила. «О них нет плохих известий. Абсолют не принес графу Виттеру победы. Ваш отец осадил Уэймор и запер Шейланда в замке». Эрвин выдохнул с облегчением. Он допускал гораздо худший исход. Отец жив, и у него достаточно кайров для осады, а значит, и иона жива. Виттер не рискнет убить ее, пока находится в кольце. Эрвин уже спешит к ней на помощь и везет перст Вильгельма. А чем кончилась осада Флисса? Приарх арестован? Только теперь голос Нексии дрогнул. Здесь начинаются худшие новости. Ради них я и искал о вас. «Возвращаясь, вы должны знать все, что ждет по ту сторону Холливела. Орда Пауля взяла славный дозор и вторглась в Альмеру. Они промчали по Красной земле, как ураган, круша все на пути, и подступили к Флиссу. Герцог Фарвей не счел нужным сражаться против Пауля и приказал своим войскам отступить. Мой отец был вынужден подчиниться. Глаза Эрвина поползли на лоб. «Пауль вторгся в Альмеру. Но зачем?» Он должен спасать кукловода, а значит, спешить на север, в графство Шейланд. Когда мы отошли от Флиса, еще нельзя было точно судить о его мотивах. Отец полагает, что Пауль хочет завладеть кораблями. Остались ли в Альмере мои войска? Около пяти батальонов. Корпус генерала Хортона и остаток армии графа Лилиде. Они отходят к реке «Бэк», чтобы там занять оборону. Эрвину потеплело на душе. Сохранилось целых пять батальонов, это внушительная сила. А замок Эрробек отличное место для обороны, если Орда решит двинуть на Фаунтерру. Как ведет себя Минерва, прогнала Роберта из столицы, вступила в союз с кукловодом? Нет, насколько я знаю. Последнее, что я слыхала, ее Величество готовится защищать Фаунтерру, собирает войска и строит укрепление. Умница? А где мать Карделия с твоим отцом? Мертва. «Холодная тьма». Когда рыцари Фарвея начали отступать, святая мать попыталась пристыдить их, встала перед воротами Флисса и сказала, что не уйдет никуда, даже если сбежит все войско. Но рыцари все равно ушли, а Пауль явился и убил мать Корделию. «Очень жаль». Карделия была по душе Эрвину, больше, чем кто-либо из высшего духовенства, но даже ее смерть не вогнала его в уныние. «Главное, сестра и отец живы. Уэймар в осаде. Стоит Эрвину привезти туда орудие, и Виттору конец, а Иона спасена». Нексия с удивлением смотрела ему в лицо. «Милорд, похоже, мои слова не достигли вашего сознания. Позволю себе повторить. Вся северная Альмера захвачена Ордой. Шаваны рыщут повсюду. У многих персты Вильгельма». «Если вернетесь в Альмеру, вас обязательно заметят и уничтожат. А если поедете на север, чтобы соединиться с отцом, то Пауль будет в Уэйморе раньше вас. Вы отрезаны ото всех северных войск и погибнете, если попробуете добраться до них». Эрвин усмехнулся. «Дорогая, я понял все это». «Тогда откуда улыбка на вашем лице?» «Во-первых, безумно радуюсь встрече. Счастье видеть тебя в трезвом рассудке без никакой пыли». А во-вторых, я ожидал намного худшего. Думал, мои войска уже разбиты, Минерва переметнулась к кукловоду, отец погиб, фиона и Роберт тоже. Словом, умерли все на свете, кроме злодеев и гадов. Но оказалось, мертвы только Снежный граф и Корделия, причем оба погибли так славно, что на звезде получат лучшие хоромы. Благодаря твоим словам, моя ночь сменилась рассветом». Нексия поразовела, но сказалась некоторой сухостью. «Милорд, я не преследовала цели радовать вас. Хотела лишь одного — спасти от смерти. Эта задача будет исполнена, если вы не пойдете в Альмеру». «О, если ты настаиваешь, я не пойду туда. Для твоего удовольствия я готов не пойти куда угодно. Укажи любое место на карте, и я в жизни не появлюсь там». «Ваши слова ласкают мой слух. Чтобы произносить их и дальше, будьте добры, оставайтесь в живых». Лишь теперь Эрвин заметил. «Прости, откуда взялись вы и милорд? Что за вежливая холодность?» «Я не чувствую права на фамильярность после того, как пыталась вас убить». «Но ты же не виновата. Причина только в Ульяниной пыли». «Я знаю, и тем не менее». «Ну же, будет тебе». Эрвин притянул ее, чтобы поцеловать. Однако Нексия вывернулась из объятий. «Милорд, не стоит. Мне неловко». Он обнял ее крепче и обхватил за ягодицы. «Миледи, я просто обязан отблагодарить свою спасительницу». Она выкрутилась вновь. «Милорд, я провинилась перед вами. Сейчас пришла, чтобы искупить вину». «О да, займемся же искуплением». Эрвин потянулся к ее груди и получил удар по руке. Нексия сказала сухо, без тени кокетства. «Прекратите, милорд, я не разрешаю». «Мое искупление – это бумага, и ничего больше!» Она протянула пакет. Когда Эрвин раскрыл его, все похотливые желания вылетели из головы. То была стратегическая карта центральных и северных земель Полариса. Предельно подробная, с указанием положения и численности военных сил всех действующих сторон. Судя по дате в углу, карта устарела на две недели, однако стрелочки указывали направление и скорость маршей – Без труда можно было вычислить, где теперь находится каждое войско. Эрвину перехватило дыхание. Карта представляла собой истинное произведение искусства. Ни в одной компании он не имел настолько полных сведений. Рисунок диспозиций, путей наступления, колец осады, отходных маневров виделся ясно, как линии на ладони. Если бы бог разведки решил предоставить информацию богу войны, его карта не вышла бы лучше этой. «Тьма холодная. Откуда... как... из штаба герцога Фарвая, милорд?» «Похоже, его разведки служат все птицы Палариса. если только это не подделка». Но подлинность не вызывала сомнений. Никто не сделал бы столь тщательной фальшивки, поскольку никто и не ждет такой точности от военной карты. «Миледи это...» — с большим трудом Эрвин отвел от бумаги взгляд. «Миледи, я был слеп, а теперь прозрел. Идова тьма рассеялась передо мною». Очень спокойно, даже не заметив его восторга, Нексия произнесла. «Я хочу, милорд, чтобы вы увидели главное. В Альмере орудует пауль. Вам нельзя возвращаться туда». «Я и не собирался в Альмеру. Я спешу в Уэймар на помощь отцу и сестре, неважно каким путем. Если ты против Альмеры, так и быть, пойду на север вокруг дымной дали». «Туда тоже нельзя! Обе эти дороги ведут на звезду!» «Ах, вездесущая звезда! Видимо, Агата скучает по мне в своем дворце!» «Что ж, не беда, я найму корабли и поплыву через озеро!» «Так даже лучше! Устал тереть зато седло. Гнев исказил черты девушки. Она яростно хлопнула по карте, будто влепила по щечину. «Да поймите же, наконец! Вам нельзя ехать в Уэймар!» «Ни через Альмеру, ни через Холливелл, ни кораблями, никак!» Она ткнула пальцем в бухту Уфлис с такой силой, что сломала ноготь. «Я знала, что вы меня не услышите! Поверьте хотя бы карте!» Слегка ошеломленный этой вспышкой, Эрвин послушался и вгляделся в карту. Бухта пестрела филигранными рисунками корабликов, указывалось общее число и грузоподъемность флотилии, Широченная черная стрела, заполненная цифрами и знаками, приближалась к порту с запада. Армия Пауля спешила к Приарху. А что потом? Словно предвидя вопрос, автор карты провел пунктиром маршрут. Из бухты Флисса через дымную даль в графство Шейланд. Маленьким якорем отметил место вероятной высадки, прямо в тылу у агатовских батальонов. Только теперь Эрвин начал понимать. Погодите, миледи, вы хотите сказать, что Пауль попадет в Уэймор раньше меня? Я уже сказала это, вы не сочли нужным услышать. Пауль будет там со дня на день. И какую дорогой я бы не пошел, он встретит меня. Совершенно точно. Весь Шейланд будет под его контролем, а войска лорда Десмонда разбиты. Ваш крохотный отряд встретит целая орда, вооруженная перстами. Нас мало, зато мы... Начал Эрвин со пломбом, но осекся. Слова застряли в горле. А как же Иона?» Вы не сможете ей помочь. Простите, милорд. Но я должен. Некси рубанула так, как мог быть Джемис. Ваш труп не спасет сестру, милорд. В Уэймор вам дороги нет. Вы опоздали. Этот шанс упущен. Если хотите погибнуть героем, отправляйтесь туда, но не лгите, что это ради сестры. Из Эрвина будто вытекли все силы. Колени подогнулись, руки задрожали. Он промямлил, не узнавая собственного голоса. «А что же мне делать? Думайте, милорд, найдите выход!» «Какой? Пауль разобьет отца! Как только осада развалится, Виттеру... уничтожит иону!» В рту и горле так пересохло, что он едва мог говорить. «Шейланд сохранил ее, потому что боится меня. Иона, его шанс купить собственную жизнь, если он победит, то... то... он не убьет ее, пока вы живы. Я полагаю, граф Виттер очень осторожный человек. Он будет беречь Иону, пока не увидит ваш труп. И в этом еще одна причина не ехать в Уэймор. «Но... куда же тогда?» Он спросил так, будто эта Нексия была лучшим стратегом Палариса. Сам услышал, как жалко звучит голос и покраснел от стыда. Девушка имела полное право ответить «Я вас не узнаю, милорд». Она обняла его и сказала с нежностью «Вы найдете путь к победе? Я точно знаю, вы сможете. Обыграйте их, милорд». Он не посмел глянуть ей в глаза, боясь показать влагу в своих... Шмыгнул носом, помолчал, глубоко дыша, пока Нексия гладила его по спине. Расправил карту, поморгал, фокусируя взгляд на узорах стрел и пунктиров. Возможно, и есть какой-то путь, но мне нужно связаться с отцом. Без этого никаких шансов. Девушка шепнула ему на ухо. Я привезла птиц. Два голубя из первой зимы, два из столицы, два из Уэймора. И отстранилась со словами А теперь не буду вам мешать. Думайте, милорд. Эрвин провел ночь в размышлениях, рисуя стрелки на картах, подсчитывая мили и дни численность армий и исходы сражений. А утром вызвал Джемиса на совет. Печаль Кайра не ослабла за ночь. Он обвел глазами пустой шатер и спросил у Грюма. «Где остальные?» «Я позвал вас одного, поскольку имею задачу сугубо по вашей чести». Мне требуется критика. Это не расшевелило Кайра, но Эрвин развернул перед ним карту. Взгляните сюда. Джимис посмотрел. Слабый огонек интереса зажегся в глазах. Весьма подробная. Откуда, милорд? Привезла Некси. Подделка. Никоим образом. Лиллидей вгляделся внимательней. И вы просите моего мнения. «Я построил один план. Нужно, чтобы вы его раскритиковали и нашли слабые места». «Позволите впустить стрельца». Получив согласие, Кайр откинул полог шатра и позвал собаку. Стрелец ринулся к Эрвину, по которому скучал, но был пойман хозяином, уложен и поглажен. Прикосновение к шерсти любимца дало Джемису жизненной силы. Лицо Кайра смягчилось, взгляд прояснился. «Готов слушать вас, милорд». Эрвин начал с анализа текущей ситуации. Ситуация представляла собой три выгребных ямы, одна глубже другой. Первая находилась прямо в центре карты. Пауль с ордой вторгся в Альмеру, захватил север герцогства, снял осаду Флиса, убил мать Карделию и соединился с силами Галларда. Теперь он получит вдоволь провианта, большой флот на дымной дали и поддержку монашеских орденов. Получив такие возможности, шаваны возжелают реванша. Адриан побил их в Литландии, Минерва оттеснила за Холливэл. Кто помешает шаванам взять свое с лихвой и пойти прямо на Фаунтерру? Однако в этой яме под слоем нечистот хотя бы виднелось дно. Пауль знает, что Виттер в отчаянном положении и должен спасти хозяина. Он уплывет в Уэймар, забрав лучших воинов Орды. Шаваны в Альмере лишатся сильного вождя. С другой стороны, в Альмере находятся пять батальонов северян, два из корпуса Лиллидея, три Хортена. Все они под общим командованием Хортена отступают к реке Бэк. Замок Эрроу бэк прикрывает единственную переправу на 100 миль вокруг. У Шаванов будут персты и численный перевес, у Хортона опыт и выгодное положение. Имеются шансы, что он выдержит удар. Малые, но не нулевые. Другой колодец с дерьмом находился в Шейланде и звался Уэймор. Десмонд Ориджин сумел избежать главного оружия кукловода. Когда кусок города исчез в небытие, большинство кайров уцелели и взяли замок в осаду. Лучше того, им на помощь идут генерал Стетхэм с четырьмя батальонами и десять тысяч медведей. Но на этом удачи кончаются. У кукловода есть персты Вильгельма. Во флоте Галларда довольно кораблей, чтобы перебросить в Уэймор тысячи всадников. Отборные воины Орды с десятками перстов придут на помощь кукловоду. Флот даст им полную свободу маневра. Шаваны высадятся где захотят и ударят по кайрам с самого выгодного направления. Десмонда поймают в городской западне и разгромят так же, как снежного графа. А стоит Паулю победить в Уэйморе, к нему тут же примкнут все враги Ориджинов – Закатники, Кайры Флеминга, остатки воинства Галларда. Огромная армия двинется на первую зиму. Однако самая глубокая яма предназначалась не Десмонду, а лично Эрвину. Он остался с горсткой солдат, отрезанный от подкреплений в сотнях миль от ближайшей дружественной земли. А враги знают, что он здесь. Пауль ждет возвращения Эрвина. В Альмере встретят ордынские разъезды. На дымной дали корабли Приарха. В Уэйморе сам Пауль. Здесь за Холливеллом Эрвина теперь боятся и вряд ли тронут. Он может бродить по степи еще очень долго, нюхать полынь, хлебать кумыс, спать в трофейной юрте. Тьма, он может даже найти себе шаванку и наплодить стаю узкоглазых мальцов. Но стоит покинуть степи, и сунуться туда, где гремят сражения, Пауль прихлопнет его словно муху. «Ситуация ясна», — сказал Джимми, почесывая овчарку. «Я готов выслушать план». И Эрвин изложил идею. По меньшей мере он произвел эффект. Кайр Лиллидей забыл о скорби и оставил в покое стрельца. Согнулся над картой, нашел все названные Эрвином места, внимательно глянул в лицо Сюзерену. «То есть вы предлагаете...» «Да». «А войска вы возьмете». «Верно, из воздуха». «И рассчитайте момент с такой точностью, чтобы...» «Я внук Агаты. Полагаю, справлюсь с расчетом». «Но все зависит не только от вас. Потребуется идеальная координация». «Нексия привезла птиц. Я пошлю сообщение». «И вместите на голубиные ленты весь ваш план?» «Нет, только самое главное». Джиммис хмыкнул, поскреб бороду, разгладил карту. «Кайр, я готов к вашей критике. Изложите контраргументы». «Ну, коль скоро вы просите». Лиллидей привел восемь доводов. Первые два Эрвин парировал легко, поскольку готовился к ним. Над третьим и четвертым задумался, но с помощью альтессы тревоги нашел выход. Пятый, а также шестой представляли собой неизбежные риски. Эрвин знал о них, и сделать тут было нечего, только молиться и верить в удачу. Седьмой довод опрокинул планы герцога, а восьмой добил их в лежачем положении. «Тьма», — выдохнул Эрвин. «Этого я не учел. Боюсь тогда все...» Джиммис поскреб ногтем пятнышко среди моря льдов. «Погодите, милорд». «Вот тут живет один человечек. Если мы привлечем его к делу...» Эрвин улыбнулся. «Не его, а ее, верно?» Джимми кивнул и добавил еще предложение. Эрвин провел пунктирную линию, обозначил крестиком точку. Джимис плюнул на палец истер и поставил новый крест на полдюйма ниже, а Эрвин провел от него стрелку и обозначил еще один пункт. Оба помолчали в задумчивости, и Джимис признал. «Может сработать. Шансов это три из десяти». «Семь из десяти», — возразил Эрвин. «Я ошибся», — сказал Джимис. «Не три, а два». «В любом случае, больше, чем было в Запределье». Впервые после Рейроя на лице Джемиса появилась тень улыбки. «Когда вы скажете людям...» Завтра сообщу первую часть, а остальное они узнают по дороге». Эрвин сбился с мысли, подумав о неприятном. «Кайр, вам лучше не быть рядом со мной, когда я расскажу план офицерам. Стойте вместе со всеми и удивляйтесь, как они». «Это еще зачем?» «Мой план звучит, мягко скажем, сомнительно. У вас и так конфликты с людьми. А если они решат, что это вы присоветовали мне такую ересь...» «Хайдерлит мой земляк!» Он родился в том квартале, куда я все детство плевал со стены замка. Айсвинт уже на звезде. Гордон Сью вот-вот. Фицджеральду разбили нос. Какие тут конфликты, милорд? Сами видите, не с кем. Эрвин просиял. Вернулся прежний Джимис, упертый из адира с чернейшим чувством юмора. Но Кэр тут же добавил неприятное. Ваш план требует полной секретности. Сделайте что-нибудь с отцом Давидом. Когда все расчеты были окончены и проверены, у Эрвина остался целый свободный вечер. Тщательно продумав слова, он составил письма и отослал голубей. На душе сразу стало легче. План приведен в действие. Стрела отправлена в полет. Когда-нибудь станет ясно, попала ли она в цель. Сейчас он сделал все, что мог, а дальше будь что будет. Следующим утром предстояла дорога. Оставалась лишь одна ночь, потому Эрвин без лишних промедлений позвал в гости Нексию. Он чувствовал неловкость за вчерашнее малодушие и заговорил самым мужественным тоном, на какой был способен. «Милая леди, завтра мы выступаем в далекий путь. По этой причине хочу предложить вам...» «Борная ночь любви», — подсказала Альтесса, но Эрвин отогнал ее. «Помощь и защиту». «Наши раненые достаточно выстрадали и заслужили отдых. Я отправлю их на лечение в безопасное место, монастырь Проматери Сьюзен на берегу Дымной Дали. Дюжина иксов поедет с ними для сопровождения. Они помогут заодно и вам безопасно добраться до озера и нанять судно». «Надеюсь», — уточнила Нексия. «Вы направляетесь не в Альмеру и не в Уэймар?» «Никак нет, миледи. Я принял все ваши советы». «Отрадно слышать». «А не скажете ли, куда держите путь?» Тревога дернула Эрвина за ухо. Тш, не смей! Военная тайна!» «Стоит ли вам это знать, миледи?» Нексия пожала плечами. «Пожалуй, вы правы. Это дело не моего ума. Главное, не на восток и не на север, а значит, я еще увижу вас живым. Однако я не могу поехать с вашими людьми». От чего же?» Как уже говорила, отец отправил меня в определенный город с немаловажной миссией. Этот город далек от дымной дали. «Любопытно. И куда же вы едете?» Нексия с усмешкой покрутила кончики волос. «Ах, милорд, стоит ли вам это знать?» «Очков в вашу пользу», — улыбнулся Эрвин. «Но вы не военный человек, а значит, не можете иметь военных тайн. Скажите же». Он понадеялся, что девушка продолжит темнить. Тогда появится повод жестоко пытать ее. Скажем, связать руки, сорвать одежду. Но Нексия сдалась. «Так и быть. Я еду в Фейрис». Эрвин моргнул. А «В тот Фейрис, что на берегу океана бездны? Бывшую столицу Империи Железного Солнца? А вы знаете какое либо еще?» «Нет, просто...» «Это небывалая удача, ведь я тоже еду туда!» Нексия качнула головой. Ее гибкая тонкая шейка так и манила взгляд. «Подозреваю, милорд, вы решили так только лишь, чтобы всю дорогу глазеть на меня». «Клянусь, Агатой нет. Стрелец-свидетель. Я еще утром решил ехать в Фейрис и отправляюсь туда независимо от вас. Я даже начертил стрелку на карте. Не стирать же ее теперь». «Коль вы пообещали и стрелке, и стрельцу, то я готова поверить». «А готовы ли разделить со мной романтику дороги? Бескрайний простор, полную луну, сладкий и терпкий запах трав, пьянящий как вино?» Он пересел к ней поближе, приобнял за талию. «Вижу, вы уже слегка опьянели», — отметила девушка. «Они сидели на земле, покрытой мягким ковром». Очень удобное положение. Вот ты сидишь в обнимку с девушкой, а вот одно движение, и вы оба лежите. Эта мысль взбудоражила Эрвина. Он прижался к Некси, ощутил сквозь тонкое платье изгибы ее тела. Нам предстоит чудесное время. Каждый день бок о бок, среди дикой степи. Вечера у костра с песнями и вином. Ночи в шатре. Он положил руку на голое плечо Нексии. Провел пальцами по ключице, огладил тонкую шею. Кожа девушки казалась мягче шелка. «Милорд!» — начала Нексия. Эрвин заткнул ей рот своим языком. На вдох или два она поддалась, прильнула к нему так сладко, что бросила в жар, но затем резко отпрянула, закрывшись скрещенными руками. «Милорд! Этого не будет!» «Конечно, нет!» «Ни в коем случае, что вы!» Он потянул ее к себе, нацелившись губами в точку под самым ухом. «Отец предложил вам королевское приданное. Вы отказались». «Ах, право!» — шепнул Эрвин, целуя воздух там, где только что была девичья шея. Нексия вскочила на ноги и поглядела сверху вниз. «Я не Агатовка, милорд. Не была я ее и не стану. Найдите иную партию». «Милая леди, да разве о свадьбе речь?» «Я предлагаю вам нечто лучшее». «Что именно? Позвольте узнать. Быть, как и прежде, бесправной альтессой, безответно любить вас, кормить ваше тщеславие и услаждать вашу плоть». Эрвин с намеком облизнул губы. «Я тоже не прочь поуслаждать вас немножко». Она отступила на шаг, не дав ему дотянуться. «Вы не любите меня. Вот в чем беда. Мое чувство было тяжелым и опасным грузом». Из-за него я рисковала и собою, и братом, стала жертвой манипуляций, наглоталась ульяниной пыли, чуть не покончила с собой, когда думала, что убила вас. Я приняла решение избавиться от этого бремени. От любви ко мне? Боги, что за чушь? Это же невозможно!» Нексия усмехнулась с неподдельной грустью. «Не скрою, было трудно, однако я справилась. Я больше не люблю вас, простите». «Но вы же здесь. Разве это не доказательство обратного?» «Я была в долгу перед вами. Долг снова и снова тянул бы мои мысли обратно к вам. Теперь он отдан, и я могу уйти с легкой душою». Эрвина будто водой окатили. Он хлопал глазами, не находя ни слова. Нексия уточнила. «Я полагаю, вы отзываете свое предложение о помощи?» «А? Что?» Вы едете в Фейрис, как и я, но мы вполне можем двинуться разными дорогами. Отсюда одна дорога в Фейрис, и она довольно опасна. Езжайте с нами, миледи. Обещаю больше вам не досаждать. В таком случае благодарю вас, милорд. Буду рада компании.